169. Гуру За каждым подъемом или возвышением духа следует реакция противоположения, которую надо выдержать, не поддаваясь ее воздействию. Именно нужно удержать завоевание. Легче достичь, нежели удержать. Будьте готовы в моменты восхищения духа встретить затем противоположную волну, которая может смести достижение, если против нее не устоять. Целью пусть будет не только достичь, но главное удержаться на достигнутом, удержать достижение, закрепив его прочно рядом с соответствующих действий.